Ну хватит, ибо теперь нам предстоит испытать блаженство, более высокое и утонченное, чем радость пения, то счастье, которое выпадает человеку, отрешившемуся от самого себя, терпящему унижение и плевки. И он принялся колотить по воротам низкого, сгорбившегося от старости дома, за которым начинался обширный фруктовый сад. Некоторые окна дома светились, послышался яростный лай собаки. — Кто там? — проговорил из темноты неприязненный голос, когда Капуцин постучал во второй и третий раз. — Два истомленных путника просят прибежища и ломоть хлеба, — сказал монах. — Проваливайте, бродяги, черт бы вас побрал, бездельники! — ответил голос. Разрази вас гром, пропойцы, сволочь, вшивота вонючая. Жан, заприкур, а вы проваливайте лодыри, только время у Господа Бога крадете. А наш брат корми вас, чтоб глаза мои вас больше не видели, дармоеды, а не то салаку спущу. Вот так, произнес монах, и по звуку его голоса Можно было догадаться, что он улыбается. Подобное приветствие снимает с души человека бремя укоров и угрызений совести за собственное счастье, гордыню, самодовольство. Каждая пощёчина, каждый плевок и каждый пинок, которых для тебя не жалеют, стоит десяти лет мучений в чистилище. Разумеется, если сносить их безгневно и без желания отомстить. Вот та стрела Божьей любви и милосердия, которая пронзает мрак неведения, душу одинокого и греховного человеческого существа, введенного искушения заблуждением относительно своей особости, наполняет его отрадой и милостью несказанной. Петр только вздохнул и ничего не возразил. Даже бровью не повел, держась пристойно и учтиво ибо не мог не признать, что встреча с неизвестным капуцином была ему на пользу. Напротив, — подумал Петр, — если бы я забрел какую-нибудь таверну и попросил еды и питья, любому тут же стало ясно, что я только переодет монахом. А капуцин продолжал полной мерой переживать свое высокое и изощренное блаженство, ибо в какой бы он дом не стучал, в какую бы дверь не колотил кулаками, ни откуда не услышал ни приглашения, ни приветствия. А значит, после того, как сопровождаемый Петром обошел все предместье, вплоть до крепостных валов, его посмертный счет стал легче на шестьдесят лет пребывания у Чистилища. И лишь когда они миновали ворота и вступили на улочки города, который со времен римского владычества, еще под именем Араусиа, прославился своим знаменитым театром, счастье им улыбнулось. Они встретили горожанина, который весело их окликнул. «Гей, благочестивые братья, отцы как вас там еще? Хотите подкрепиться куском хлеба и глотком вина?» Когда, знаете, у меня только что родилась дочь, которой я решил дать простое и благочестивое имя Мари Клер. Такое же прекрасное, как и она сама. И чтобы отпраздновать это счастливое событие, я приглашаю вас в ключи Святого Петра на кусок козьего сыра и бутыль доброго розового вина. Жалко, что родилась дочь, а не сын, которого я так ждал чтоб когда-нибудь передать ему в наследство мою красильню, славней которой нет во всем крае. Воистину жаль, потому как, ежели бы у меня родился сын, кого я назвал бы Морис, ежели бы он народился, а он не народился, то я поподчевал бы вас не сыром, а жирными колбасками и не бутылью, а жбаном, розового вина на каждого. Но удовольствуйтесь сыром, как я довольствуюсь дочерью, и пошли, коли зовут».